«Чтоб оно на другой же день и явилось!» Вырвалось у него в досаде. «Да ведь что ж, Андрей Петрович, придумать-то? Никак не придумаешь нового-то никакого!» Робко ответила мама. «Твоя мать — совершенная противоположность иным нашим газетам, у которых что ново, то и хорошо!» Хотел было сострить Версилов поигривее и подружелюбнее,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 И ведь почти она угадала. В сущности я что-то в этом роде тогда действительно чувствовал. Я тотчас понял, что только она вошла, что она непременно на меня накинется. Даже был немножко уверен, что она, собственно, для этого и пришла. А потому я стал вдруг необыкновенно развязен. Да и ничего мне это не стоило, потому что я все еще с продолжал быть в радости и в сиянии.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 что вы со мной начали говорить не об отвлеченностях. Я вас еще об одном хочу спросить. Давно хочу, но все как-то с вами нельзя было. Хорошо, что мы на улице. Помните, в тот вечер у вас, в последний вечер, два месяца назад, как мы сидели с вами у меня в гробе, и я расспрашивал вас о маме и о Макаре Ивановиче. Помните ли, как я был с вами тогда развязан? Можно ли было позволить Пащенку, сыну, в таких терминах говорить про мать? И что ж, вы ни одним словечком не подали виду. Напротив, сами распахнулись, а тем и меня еще пуще развязали. Друг ты мой, мне слишком приятно от тебя слышать такие чувства. Да, я помню очень, я действительно ждал того появления краски в твоем лице. Если сам поддавал, то, может быть, именно, чтобы довести тебя до предела. И только обманули меня тогда, и еще пуще забутили чистый источник в душе моей. Да, я жалкий подросток и сам не знаю поминутно, что зло, что добро. Покажи вы мне тогда хоть капельку дороги, и я бы догадался и тотчас скачил на правый путь. Но вы только меня тогда разозлили». «Дорогой мой, я всегда предчувствовал, что мы так или иначе, а с тобой сойдемся. Эта краска в твоем лице пришла же теперь тебе, сама собой и без моих указаний, а это, клянусь, для тебя же лучше. Ты, мой милый, я замечаю, в последнее время много приобрел. Неужто в обществе этого князька? Не хвалите меня, я этого не люблю». Не оставляйте в моем сердце тяжелого подозрения, что вы хвалите из иезуитства, во вред истине, чтобы не переставать нравиться. А в последнее время, видите ли, я к женщинам ездил. Я очень хорошо принят, например, у Анны Андреевны. Вы знаете? Я это знаю от нее же, друг мой. Да, она примила и умная. Мне сегодня как-то... «Да странности гадко! Хандра, что ли! Приписываю геморрою. Что дома? Ничего? Ты там, разумеется, примирился, и были объятия. Это, само собой, разумеется. Грустно как-то. К ним иногда бывает возвращаться, даже после самой скверной прогулки. Право, иной раз лишний крюк по дождю сделаю, чтобы только подольше не возвращаться в эти недра». И скучище же, скучище, о боже! Мама, твоя мать, совершеннейшее и прелестнейшее существо. Но, одним словом, я их, вероятно, не стою. Кстати, что у них там сегодня? Они за последние дни все едины какие-то такие, я знаешь, всегда стараюсь игнорировать но там что-то у них сегодня завязалось. Ты ничего не заметил? Ничего не знаю решительно и даже не заметил бы совсем, если б не эта проклятая Татьяна Павловна, которая не может не полезть кусаться. Вы правы, там что-то есть. Да, ведь я Лизу застал у Анны Андреевны. Она и там еще была какая-то... Даже удивила меня. Ведь вы знаете, что она принята у Анны Андреевны. Знаю, мой друг, а ты? Ты когда же был давича у Анны Андреевны, в котором именно часу, то есть, это мне надо для одного факта. От двух до трех. И представьте, когда я выходил, приезжал князь. Тут я рассказал ему весь мой визит до чрезвычайной подробности. Он все выслушал молча. О возможности сватовства князя к Анне Андреевне не промолвил ни слова. На восторженные похвалы моей Анне Андреевне промямила опять, что она милая. Я ее чрезвычайно успел удивить сегодня, сообщив ей самую свежеиспеченную светскую новость о том, что Катерина Николаевна Ахмакова выходит за барона Бьоринга. Сказал я вдруг, как будто вдруг что-то сорвалось у меня. «Да!» Представь же себе, она мне эту самую новость сообщила еще Давича раньше полудня, то есть гораздо раньше, чем ты мог удивить ее. — Что вы? — так и остановился я на месте. — А откуда ж она узнать могла? — А, впрочем, что ж я? Разумеется, она могла узнать раньше моего. Но ведь представьте себе, она выслушала от меня как совершенную новость. — Впрочем. Впрочем, что ж я? Да здравствует широкость! Надо широко допускать характеры, так ли? Я бы, например, тотчас все разболтал, а она запрет в табакерку. И пусть, и пусть! Тем не менее, она прелестнейшее существо и превосходнейший характер. О, без сомнения, каждый по-своему. И что оригинальнее всего, эти превосходные характеры умеют иногда чрезвычайно своеобразно озадачивать. Вообрази, Анна Андреевна вдруг огорошивает меня сегодня вопросом. Люблю ли я Катерину Николаевну Ахмакову или нет? — Какой дикий и невероятный вопрос! — вскричал я, опять ошеломленный. У меня даже замутилось в глазах. Никогда еще я не заговаривал с ним об этой теме, и вот он сам. Чем же она формулировала? Ничем, мой друг, совершенно ничем. Табакерка заперлась тотчас же и еще пуще. И главное, заметь, ни я не допускал никогда даже возможности подобных со мной разговоров, не она. Впрочем, ты сам говоришь, что ее знаешь, а потому можешь представить, как к ней идет подобный вопрос. Уж не знаешь ли ты чего? «Я так же озадачен, как и вы. Любопытство какое-нибудь? Может быть, шутка?» «О, напротив, самый серьезный вопрос. И не вопрос, а почти, так сказать, запрос. И, очевидно, для самых чрезвычайных и категорических причин. Не будешь ли у ней? Не узнаешь ли чего? Я бы тебя даже просил, видишь ли?» Но возможность, главная возможность только предложить вашу любовь Катерине Николаевне. Простите, я все еще не выхожу из-за и никогда, никогда не дозволял себе говорить с вами на эту или на подобную тему. И благоразумно делал, мой милый. Ваши бывшие интриги ваши сношения, уж, конечно, эта тема между нами неприлична и даже было бы глупо с моей стороны. Но я именно за последнее время, за последние дни несколько раз восклицал про себя, что если бы вы любили хоть когда-нибудь эту женщину, хоть минутку. О, никогда бы вы не сделали такой страшной ошибки на ее счет в вашем мнении о ней, как та, которая потом вышла. О том, что вышла, про то я знаю. О вашей обоюдной вражде и о вашем отвращении, так сказать. Обоюдным друг от друга, я знаю. Слышал, слишком слышал, еще в Москве слышал. Но ведь именно тут, прежде всего, выпрыгивает наружу факт ожесточенного отвращения, ожесточенность неприязней именно нелюбви. А Анна Андреевна вдруг задает вам, любите ли? Неужели она так плохо рассиньирована, дикое что-то? Она смеялась, уверяю вас, смеялась. «Но я замечаю, мой милый...» Послышалось вдруг что-то нервное и задушевное в его голосе, до да сердца проникающее, что ужасно редко бывало с ним. «Я замечаю, что ты и сам слишком горячо говоришь об этом. Ты сказал сейчас, что ездишь к женщинам. Мне, конечно, тебя расспрашивать как-то на эту тему, как ты выразился. Но и эта женщина...» Не состоит ли тоже в списке недавних друзей твоих? — Это женщина, — задрожал вдруг мой голос, — слушайте, Андрей Петрович, слушайте! Эта женщина есть то, что вы, давеча у этого князя, говорили про живую жизнь, помните? Вы говорили, что это живая жизнь, есть нечто до того прямое и простое до того прямо на вас смотрящие, что именно из-за этой-то прямоты и ясности и невозможно поверить, чтобы это было именно то самое, чего мы всю жизнь с таким трудом ищем. Ну вот, с таким взглядом вы встретили и женщину идеалы идеал, и в совершенстве, в идеале признали все пороки. Вот вам! Читатель может судить, в каком я был исступлении. Все пороки? О, эту фразу я знаю! — воскликнул Версилов. — Если уж до того дошло, что тебе сообщена такая фраза, то уж не поздравить ли тебя с чем? Это означает такую интимность между вами, что, может быть, придется даже похвалить тебя за скромность и тайну, которой способен редкий молодой человек. В его голосе сверкал милый, дружественный, ласкающий смех. Что-то вызывающее и милое было в его словах, в его светлом лице, насколько я мог заметить ночью. Он был в удивительном возбуждении. Я весь засверкал по неволе. «Скромность? Тайна? О, нет, нет!» — восклицал я краснея и в то же время сжимая его руку, которую как-то успел схватить и, не замечая того, не выпускал ее. «Нет, ни за что!» одним словом меня поздравлять нещем и тут никогда никогда не может ничего случиться задыхался я и летел и мне так хотелось лететь мне так было это приятно знаете ну уж пусть будет так однажды один маленький разочек видите голубчик славный мой папа вы позволите мне вас называть папой Не только отцу сыном, но и всякому нельзя говорить с третьим лицом о своих отношениях к женщине, даже самых чистейших. Даже чем чище, тем тут больше должно положить запрету. Это претит, это грубо. Одним словом, конфидент невозможен. Но ведь если нет ничего, ничего совершенно, то ведь тогда можно говорить, можно? Как сердце велит. Нескромный, очень нескромный вопрос. Ведь вы в вашу жизнь знавали женщин, имели связи? Я вообще, вообще, я не в частности. Краснел я и захлебывался от восторга. Положим, бывали грехи. Так вот что, случай, а вы мне его разъясните, как более опытный человек. Вдруг женщина говорит, прощаясь с вами, это к нечаянно, сама смотрит в сторону. Я завтра в три часа буду там-то. Ну, положим, у Татьяны Павловны. Сорвался я и полетел окончательно. Сердце у меня стукнуло и остановилось. Я даже говорить приостановился. Не мог. Он ужасно слушал. И вот завтра я в три часа у Татьяны Павны вхожу и рассуждаю так. «Отворит, кухарка!» «Вы знаете ее, кухарку?» и «Я спрошу первым словом, дома Татьяна Павловна?» «Если кухарка скажет, что нет дома Татьяны Павловны, что ее какая-то гостья сидит и ждет, что я тогда должен заключить, скажите, если вы...» «Одним словом, если вы просто-запросто, что тебе назначено было свидание. Но, стало быть, это было и было сегодня, да?» «О, нет, нет, нет, ничего, ничего. Это было, но было не то. Свидание, но не для того. И я это прежде всего заявляю, чтобы не быть под лицом. Было, но...» «Друг мой, все это начинает становиться до того любопытным, что я предлагаю...» «Сам давал по десяти и по двадцати пяти просителям, но крючок, только несколько копеек, умоляет поручик, просит, бывший поручик...» Загородила нам вдруг дорогу высокая фигура просителя, может быть, действительно основного поручика. Любопытней всего, что он весьма даже хорошо был одет для своей профессии, а между тем протягивал руку.